Морские границы могут восприниматься как условность, но последствия от их существования могут быть вполне реальными и малоприятными. Взять хотя бы принятый в 1920 году закон США о смерти в открытом море. Он гласит, что судебные требования в связи со смертью в этом случае ограничены денежными потерями, и семья погибшего не может требовать возмещения за боль, страдания, эмоциональный стресс и прочие неподдающиеся количественной оценке материи. А вот если человек погибает в результате несчастного случая на фабрике или на ферме, родственники могут подать в суд на работодателя и потребовать более значительные суммы, куда будут входить и сам ущерб, и неполученное будущее доходы. Этот закон пережиток английского общего права, которая рассматривает смерть на море как стихийное бедствие, за которое судовладельца нельзя привлечь к ответственности. На заре мореплавания все действительно могло обстоять именно так. Однако при современных достижениях в области безопасности, таких, например, как саморасправляющиеся спасательные шлюпки, аварийные радиомаяки и водонепроницаемые трюмы, Многие несчастные случаи со смертельным исходом в открытом море уже нельзя считать неизбежными. Часто они происходят в результате грубых нарушений со стороны капитанов и компаний, которая контролирует судно. Таким образом, устаревший закон позволяет некоторым компаниям скрывать недочеты в области безопасности и прятать свои промахи за якобы неизбежной смертоносностью моря. На просторах, именуемых «открытым морем», Такую политику проводят не только отдельные ловкачи, такие, например, как гомперц Рой Бейтс и Пол Уотсон, но и судоходные и рыболовецкие компании. Деятельность группы Садалаиды представилась мне любопытным прецедентом из области определения границ на море и подтолкнула к нескольким интересным гипотезам. Например, решение женщин принять пять таблеток, чтобы вызвать аборт, было законным, потому что они вместе с гомперц находились в международных водах на судне под австрийским флагом. Но что, если бы Гомперц и ее пациентки находились на судне под мексиканским флагом и, достигнув международных вод, на несколько секунд отправились поплавать за бортом, чтобы принять там таблетки? Разве пребывание в воде не вывело бы их из-под действия мексиканского закона, поскольку они временно покинули судно под флагом этой страны? Прежде чем отправиться в Мексику, я проанализировал с этой точки зрения ряд статей в исторических и юридических журналах и частично отыскал ответы в ужасной истории, случившейся в XIX веке. В 1884 году в Южной Атлантике во время жестокого шторма затонула яхта Миньонетта, ходившая под британским флагом. Но ее капитану и троим членам команды удалось спастись в шлюпке. Они дрейфовали недели три, страдая от голода и жажды. В конце концов, перед лицом неминуемой смерти, капитан набросился на находившегося в шлюпке 17-летнего юнгу и перерезал ему горло пирочинным ножом. Оставшихся троих моряков спасло через несколько дней немецкое судно. В шлюпке были обнаружены недоеденные останки несчастного юнги. Выживших моряков доставили на берег, где они предстали перед судом за убийство и каннибализм адвокат обвиняемых привел два аргумента в их защиту. Во-первых, поскольку Юнгу убили не на яхте под британским флагом, а на шлюпке, находившейся в открытом море, к данному случаю не применим ни английский, ни какой-либо еще закон. Во-вторых, обстоятельства, с которыми столкнулись обвиняемые, были настолько экстремальными, что говорить о законах применительно к той ситуации вообще неуместно, Они находились в естественном состоянии, где нет юридических прав, обязанностей или преступлений», писал Брайан Симпсон в книге «Каннибализм и общее право». Ни один из аргументов не был принят во внимание, и моряки были осуждены. Симпсон объясняет, что хотя адвокат моряков был формально прав в толковании буквы закона, приговор по делу был вынесен на основе не столько юриспруденции, сколько политики – Судьи Короны стремились таким образом дать понять публике, что их власть должна сохраняться даже в самых отдаленных артериях, соединяющих различные части Британской империи. Из прочитанного я сделал вывод, что независимо от того, о ком идет речь, об изголодавшихся и отчаявшихся мужчинах, съевших юнгу со своего судна, или о моих гипотетических женщинах, окунающихся в международные воды, чтобы принять таблетки для прерывания беременности, терпимость властей к беззаконию отнюдь не беспредельно. Гомперц знала, что ее миссия чрезвычайно раздражает мексиканские власти, и поэтому морская экспедиция, в которой я принял участие, проводилась чуть ли не тайно. Двигаясь со скоростью около 10 узлов, Аделаида за три часа добралась до невидимой границы в 12 милях от берега, о чем Берден не забыл нам сообщить. Как только двигатель снизил обороты, на палубу вышла Гомперц. Она мягко кивнула и успокаивающе улыбнулась одной из женщин, приглашая ее спуститься в каюту, служившую врачебным кабинетом. Там Гомперц сделала пациентке УЗИ, чтобы уточнить срок беременности – месяц. Спросила о наличии или отсутствии аллергии и перенесенных заболеваниях. А потом 15 минут рассказывала о том, что следует обдумать до аборта, о противозачаточных средствах и самой процедуре, которая может быть болезненной и сопровождаться кровотечением. «Вы уверены в своем решении?» – спросила Гомперц. «Да», – ответила женщина. И Гомперц вручила ей пять белых таблеток. Одну – мифипристона, прежде этот препарат именовался как «РЮ-486» и 4 таблетки мизопростола. Миза, как часто называют это лекарство, используют во всем мире для разных целей, в том числе для лечения послеродовых кровотечений и профилактики язв. Во многих странах он предназначен для лечения в первую очередь именно этих заболеваний. Женщины, которым настоятельно требуется прервать беременность, часто не подозревают о том, что при определенной дозировке Этот легко препарат может спровоцировать выкидыш. Чтобы таблетки быстрее усвоились, Гомперц приказала женщинам рассасывать таблетки под языком или за щекой. Когда первая мексиканка вернулась из каюты на палубу, вниз спустилась вторая. А потом они обе, затаив дыхание, неподвижно сидели на носу яхты, не говоря ни слова. Почти все время этого плавания за пределы территориального суверенитета Мексики я молчал если не считать интервью с несколькими женщинами из экипажа, с которыми я говорил чуть слышным шепотом. Совет занимать на судне как можно меньше места я усвоил с первой своей вылазки в море, а в этом плавании молчал особенно старательно. И из-за интимного характера миссии, и потому что на судне, полном женщин, я был еще более посторонним, чем обычно. Я думал о той тишине, которую нашел на судах. Порой сидишь часами, молча глядя на море, и в голове освобождается пространство для голосов, которые обычно не слышишь или не особо замечаешь. Один моряк сказал мне, что в море очень хорошо вести разговоры с собой. Другой назвал эти голоса шепотом души. Одни из них темные, другие нет, но все они ощущаются глубоко личными. Этот внутренний диалог был ценен сам по себе, и имел отношение к моему пониманию беззаконного океана. Не потому ли многих людей, которых я встретил на этом водном фронтире, отличала независимость, с которой редко случалось сталкиваться на суше. Приехав в Мексику, я через Airbnb арендовал квартиру с видом на Марину рядом с жильем Гомперц. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы меня оставили на берегу, если команда Аделаиды вдруг решит выйти в море поздно ночью. Перед нашим первым рейсом я проснулся около двух часов по полуночи и вышел на балкон. Оттуда я слышал, как Гомперц говорила по телефону и непринужденно, чередуя испанский, английский и голландский языки, энергично обсуждала возможные пути незаметной доставки нескольких женщин, нуждающихся в абортах, в порт из деревни, расположенной в двухстах с лишним милях». Мы увиделись через несколько часов, когда начала расцветать. Гомперц так и не сказала мне, спала ли она минувшей ночью. Она сразу занялась морскими картами, которые осваивала под руководством Бердена. Гомперц родилась в Суринаме. Ее отец был уроженцем этой страны, когда она еще являлась колонией Нидерландов. И в возрасте трех лет переехала с родителями в Нидерланды, на родину матери. Большую часть тех лет, на которые пришлось формирование ее характера и взглядов, она провела в порту Флиссингена и там, плавая с родными в Северном море, влюбилась в яхты. В середине 1980-х она поступила в медицинский институт в Амстердаме и одновременно занималась в школе искусства, специализируясь на инсталляциях, использовании видеотехники для исследования женского тела и влиянии его особенностей на фертильность. Получив диплом врача, Гомперц несколько лет работала врачом на принадлежавшем Greenpeace судне Rainbow Warrior 2. За это время в числе ее знакомых появилась женщина, изнасилованная мужчиной, который должен был помочь ей сделать аборт, и 18-летняя девушка из Южной Америки, воспитывающая трех младших братьев и сестер после того, как ее мать умерла из-за аборта. В этих историях для меня конкретизировалось то, что раньше я воспринимала как статистику, сказала Гомперц, объясняя мне, почему она начала собирать деньги, чтобы арендовать судно и устроить на борту гинекологический кабинет для абортов в переоборудованном транспортном контейнере. Для проектирования и помощи в оборудовании кабинета она привлекла своих товарищей по художественной школе, в частности известного голландского художника Джуппа Ван Лисхаута. В 2001 году Гомперц собралась совершить свой первый вояж в Ирландию, но Министерство транспорта Нидерландов пригрозило отозвать у нее разрешение на аренду судна из-за устроенного на нем гинекологического кабинета. В Нидерландах аборты разрешены законом, но при соответствии определенным требованиям. Гомперц по факсу отправила голландским властям сертификат, в котором говорилось что кабинет представляет собой не судовое помещение, а произведение искусства под названием «A-Portable». Поэтому, как утверждала она, его постройка не требует согласования с определенными морскими правилами. Судну разрешили выйти в море, а Ван Лисхаут позднее выставил сделанные им чертежи и макеты клиники на Венецианской биеннале в качестве экспоната. Гомперц изначально планировала проводить на хирургические аборты, но юридические и организационные ограничения оказались непреодолимыми, поэтому группа ограничилась медикаментозными абортами, сводящимися к приему таблеток, провоцирующих выкидыш. Подобные идеи высказывали многие, но никто не перешел от разговоров к практике. Среди сторонников подобной деятельности израильская предпринимательница Наама Моран, несколько лет пытавшаяся создать компанию, которая держала бы судно в 13 милях от побережья США и осуществляла по сниженным ценам медицинские услуги без оглядки на уголовное законодательство или медицинское лицензирование Соединенных Штатов. Моран не удалось привлечь инвесторов, но спрос на такие услуги вполне реален. Более миллиона американцев ежегодно выезжают за границу, например, в Мексику, Южную Африку или Таиланд, чтобы сэкономить деньги на подтяжке лица, коррекции бедер, эндопротезировании тазобедренного сустава, замене сердечного клапана, липосакции и тому подобного. Когда Аделаида вернулась в порт, я еще некоторое время беседовал с гомперцев в каюте. Она заметила, что хотя относительно состоятельные женщины при желании сделать аборт могут сесть в самолет и полететь в страну, где такие процедуры законны, большинству женщин это недоступно. «В Австрию мы их отвезти не можем», – вступила в разговор Эймар Спаркс, волонтер из Ирландии. «Зато можем доставить к ним немного Австрии». Гомперц рассказала об электронных письмах и телефонных звонках, которые она получила в последние годы от отчаявшихся абоненток. Женщина из Марокко написала, что намерена попробовать выпить отбеливатель, чтобы прервать беременность. Военнослужащая американской армии, служившая в Афганистане и подвергшаяся изнасилованию, объясняла, что не имеет возможности сделать аборт на военной базе или в ее окрестностях. Британка, подвергающаяся домашнему насилию, сказала, что ее парень изобьет ее, если узнает, что она беременна или пытается сделать аборт. Я спросил Гомперц, считает ли она себя нарушительницей закона, ожидая, что она уверенно ответит. «Да. Я предполагал, что ее объяснение окажется вариацией на тему знаменитой сцены на крыльце в фильме «Убить пересмешника», где мы видим столкновение двух систем правосудия и получаем убедительный аргумент в пользу того, что поступать по закону не всегда означает поступать по справедливости». Но Гомперс сказала совсем не то. «Мы не нарушаем закон. Мы используем его в своих интересах». И добавила что считает себя скорее художником. Потом она говорила о том, что существует искусство находить юридические лазейки и искусство провоцировать публичные дебаты, защищая при этом конфиденциальность пациентов. Одно можно было сказать наверняка. Деятельность женщин на волнах являлась в определенной степени театральным представлением, и Гомперц уверенно блистала на этой сцене. Одну из самых удачных провокаций женщины на волнах осуществили во время плавания в 2004 году в Португалию. Власти страны не только запретили яхте зайти в порт, но и направили два военных корабля для того, чтобы преградить им путь. В СМИ поднялся страшный шум, и Гомперц пригласили на португальское телевидение, устроившее дискуссию о женщинах на волнах. Вместо дебатов она использовала эфирное время для разъяснения того, как прекратить беременность с помощью таблеток Мизо. Хотя аборты в Португалии были запрещены законом, Мизопростол свободно продавался в аптеках, о чем она рассказала сотням тысяч зрителей. Многие полагают, что интервью Гомперц подтолкнуло страну к проведению национального референдума, после чего в Португалии в 2007 году были легализованы аборты. «Во многих местах женщины даже не знают, что такие таблетки существуют и что они доступны по цене», — сказала Гомперц, когда я спросил о ее смелом выступлении в португальской телестудии. «В мире ежегодно проводят более 20 миллионов небезопасных абортов, в результате которых, по данным Всемирной организации здравоохранения, умирает около 47 тысяч женщин». «После нашего первого тайного выхода в открытое море На второй день пребывания в Экстапе Гомперц начала нагнетать обстановку, делая это так же умело, как некогда в Португалии. Живописный город Экстапа, где проживает около 45 тысяч человек, стал популярным туристическим местом в конце 1970-х. Город расположен на Тихоокеанском побережье Геррера и окружен экстравагантными неусыпно охраняемыми курортами. Это территория одного из самых опасных штатов Мексики, известного убийствами и похищениями, наркотрафиком и прочей преступностью. В те дни город кишел полицейскими в штатском и форме, присланными правительством для борьбы с эпидемией похищений. Гомперц созвала пресс-конференцию в отеле недалеко от пристани для яхт и объявила, что женщины на волнах накануне вывезли мексиканок в международные воды, чтобы они сделали там аборты, и что на следующий день она повторит вояж. «Это вопрос социальной справедливости», – сказала Гомперц толпе из полусотни журналистов и защитников прав женщин. После пресс-конференции я позвонил чиновнику из медицинского управления при правительстве штата и спросил, что они думают о женщинах на волнах. «Мы не считаем их действия законными», – сказал мой собеседник, – «но еще нужно уточнить кое-какие детали». Через час мексиканские власти позвонили Гомперц. Прежде всего, ее судно под предлогом плохой погоды запретили выход из порта. На это Гомперц ответила, что другим судам еще меньшего размера, несмотря на это, разрешили выйти в море. Власти вынуждены были отступить, но тут подключились иммиграционные органы, обвинившие сотрудников Гомперц в том, что они въехали в страну с нарушением правил, как туристы, а не как профессиональные моряки. Гомперц продемонстрировала визы, оформленные по всем правилам. После этого власти усомнились в наличии у судна разрешений для перевозки пассажиров. Но судно Гомперц, зарегистрированное как прогулочная яхта, не подпадало и под это правило. Наконец пошли слухи о выдворении Гомперц из Мексики, но ее адвокаты добились от мексиканского судьи решения, подтверждавшего ее право на пребывание в стране. Когда дело происходит в море, некоторые законы применяются более агрессивно, чем другие. Я видел, что власти не слишком строго следят за такими вещами, как ставки минимальной зарплаты, ограничения рабочего времени или квоты на вылов, в отличие от капитанов, которые вели лов рыбы в охраняемых морских зонах или компаний, культивировавших арабский труд. Гомперц не нарушала закон, а использовала лазейку в нем. Однако правительство, по всей видимости, раздражало публичность ее действий, ее принадлежность к женскому полу и то, что она иностранка. И, как и в нашумевшем случае со шлюпкой с Сминьонетте, реакция властей была больше связана с политическими соображениями, чем с требованиями закона. Отбившись от вроде бы последнего на тот день бюрократического препятствия, Гомперц созвала свою команду «Пошевеливаемся!» — распорядилась она. — Нужно выскочить, пока власти не придумали что-нибудь еще. Взяв с собой еще двух женщин, группа отправилась на Аделаиду, чтобы вторично выйти в международные воды. Берден, встав у руля, проверил несколько навигационных карт на своем телефоне. Потом перевел вперед ручку газа и отошел от пирса, на этот раз благополучно избежав столкновения».